Глава 58. Месяц спустя. Все еще ему не сказала? Ань, ты серьезно? недовольный взгляд. «И когда собираешься сообщить ему эту приятную...» — кавычки пальцами в воздухе. «Новость!» Мы с Юлей закончили тест раньше окончания занятия, и нам разрешили уйти. Поэтому в столовой мы оказались быстрее всех остальных. Последние недели круто поменяли не только мою жизнь, но и ее. Юля решила опять довериться Серому, и теперь они официально парочка. Вадим отнесся относительно спокойно, правда, теперь он предпочитает избегать любых разговоров с Юлей. «Сергей мне все еще не нравится, но я замечаю его отношение к подруге, и оно мне симпатизирует куда больше прежнего. Парень стал внимательнее и заботливее. Даже наше с ним общение изменилось. Сергей больше не задевает меня и не смотрит так, словно я его главный враг». Мы стали раз в несколько дней выбираться куда-то все вместе, так сказать, тройное свидание. С каждым днем я узнаю людей, которые меня окружают все лучше и лучше. Больше нет злости на Мишу, больше нет каких-то недопониманий с Серёжей, больше не раздражает поведение Маши, к которому я практически успела привыкнуть. Я больше не вижу врага и конкурентки в тоне, которая хоть и имеет скверный характер, но в целом оказалась классной девчонкой, с которой мне стало приятно проводить время». Я не до конца доверяю девочкам, ведь понимаю, что кто-то из них подставил Виталину, кто-то из них пытался подставить меня, но я уверена, в мужчине рядом. Нас сложно назвать друзьями, но вот хорошими знакомыми вполне. А главное, меня больше не волнуют слухи и сплетни, которые теперь окружают меня, Юлю и Машу. Нас ненавидят большинство девушек, но при этом делают это максимально тихо, Оглядываясь назад, понимаю, что весь пройденный путь стоил того, что я имею сейчас. Как-то случая не представилось. Ты же знаешь, он нагружен работой, только вернулся из Штатов, скажу позже. Размешиваю сахар под пристальный взгляд подруги. Да и потом, что в этом такого? Что неприятного? Вполне нормально, что на каникулы я возвращаюсь домой. Уверена, Егор поймет. Не обещала родителям приехать, и я уже не могу отказаться. Не хочу обижать их. «Если не смогу приехать на зимние каникулы, то увидимся лишь летом, а я безумно скучаю». «Что поймет? Дергусь от неожиданности, когда Тоня садится рядом. «Что обсуждаете?» «Новый костюм тебе идет? потом скажешь, где покупала». Не знаю, в какой момент Юлия и Тоня успели сдружиться, но они просто прекрасно ладят. «Не уходи от темы», — садится в полуоборота ко мне. «Когда ты, наконец, сменишь этот отвратительный цвет? Смотреть тошно». «Мне нравится», — усмехаюсь. «И Егору тоже. Он может часами гладить меня по волосам, пока лежу на его коленях за просмотром фильма». «Да», — закатывает глаза. «Так что он должен понять?» «Аня собралась домой на зимнее свалить», — встревает Юля. «А ведь мы уже решили, что поедем все вместе на какую-нибудь базу отдыха, что встретим этот Новый год вместе». Мое решение задело подругу. «Вместе, помню, помню». «Семь человек и змея!» Я все еще не знаю, что не поделили Тони и Маша. Они обе упорно молчат и громко ненавидят друг друга. Ни одна их встреча не обходится без конфликта. Но на отдых мы, и правда, собрались все вместе парами. Я была удивлена, когда узнала, что Тони неплохо так ладит с Мишей и Серым, что они еще до ее отъезда иногда зависали вместе, и что первым с ней познакомился именно Миша. Но Егор и правда поймет. Для него семья не представляет особой ценности в силу их взаимоотношений и черты его характера. Но он дорожит тобой и сделает все, чтобы ты была счастлива. Так что не вижу повода переживать. Что ж, не хочу портить тебе настроение, поэтому, пожалуй, займусь более интересными делами. Поднимается, смотря в сторону двери. И все, же, Аня, ты бы была осторожнее рядом с этой змеей. Теперь понятно, почему решила уйти. К нашему столику приближались Маша и парни. Не хватает только Егора, который сегодня должен был встретиться со своим дедушкой. Мы теперь все время обедаем за одним столиком. Парни не так часто бывают в стенах университета, но если появляются, то ажиотажа больше не вызывают, ведь теперь их сердца заняты, и они, не стесняясь, говорят об этом. «Я дома!» — слышу голос из коридора. Я кайфую от каждой минуты, проведенной вместе с ним. Даже если мы просто молча занимаемся своими делами, мне достаточно одного его взгляда, чтобы понять, как сильны его чувства. Блеск в его глазах говорит больше слов. То, как он прижимает меня к себе, как греет мои руки в своих, когда забываю перчатки, говорит куда больше слов. Его поступки говорят мне больше. Его терпение, понимание, поддержка. Я не боюсь показаться глупой перед ним, не боюсь своих эмоций и чувств, не боюсь казаться смешной. Рядом с ним я чувствую себя любимой и желанной. Я чувствую себя в безопасности рядом с ним, ведь знаю, что мне есть на чье плечо опереться в трудную минуту. Порой его спокойствие выводит из себя, а его прямолинейность загоняет в тупик, но это помогает нашим маленьким бытовым ссорам заканчиваться так же быстро, как и разгораться. Мы разные, но в этом наш плюс. Мы дополняем друг друга. Аромат восхитительный. Ощущаю его руку на своей талии. Закрываю глаза от удовольствия, когда касается шеи губами. Он успел изучить все слабости моего тела и умело этим пользуется. Вкус не хуже. Легонько бью его по руке, чтобы отпустил и дал сосредоточиться на готовке. Ты поздно. Всё в порядке? Да, у меня есть новости. Уделишь несколько минут? Стоит мне отложить нож, как я оказываюсь в кольце его рук. Что случилось? Игриво провожу пальцем по мочке его уха, переходя к щеке и ниже к шее. Я тоже знаю его слабости. Я окончательно ухожу от львов. Приоткрываю рот от услышанного, вопрос так застыл на устах. Я собрал нужную команду и теперь не нуждаюсь в них. Но они нуждаются в нем. Я уже нашел первого заказчика, осталось лишь доделать офис. У меня нет сомнений, что он справится. «Это же... Это отлично, Егор!» Губы расплываются в улыбке. «Я так рада!» Вешаюсь ему на шее, а он сильнее прижимает к себе. «Но это не главное. Я говорил сегодня с дедушкой, он хочет познакомиться с тобой. Дядя не смог промолчать, и теперь дед хочет узнать, с кем я живу и кому признаюсь в любви». «О, все, что могу сказать, я как-то не ожидала». В субботу прилетает мама, устроим совместный ужин, семейный ужин. «Что за страх в глазах?» Я же буду рядом, все пройдет отлично. Берет двумя пальцами за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Ты ведь моя девушка, а не их. Тебе нечего бояться. Я люблю тебя, и это главное.